Глава 5 Появление союзников на юге России и их первые шаги. Планы интервенции. Привет нашим союзникам! Добро пожаловать, дорогие друзья! На французском и английском эти возгласы, выражавшие искреннюю, непритворную радость. Горячие дружественные чувства — и безграничные надежды на скорую перемену злосчастной судьбы были неизменными спутниками союзных вымпелов, появлявшихся в Черном море. Никогда еще моральная связь между русской интеллигенцией, южным казачеством и всеми теми широкими слоями, которые связали себя с национальным противобольшевистским движением и нашими союзниками не была такой крепкой. Никогда еще державам согласия не предоставлялась лучшая возможность закрепить надолго и прочно эти узы со страной нищей, но таящей под спудом неисчерпаемые сокровища, с народом ныне безумным, но в нормальном состоянии своем, наиболее честно относящимся к выполнению международных обязательств, великодушным и помнящим добро. Это радостное настроение по мере удаления от портов Черного моря к северу омрачалось только беспокойными мыслями, успеют ли прийти, и как пережить переходное время, когда могут захлестнуть большевизм и анархия. По всему югу России шла спешная перемена ориентаций, изменение программы, широкая дифференциация партий, групп, организаций, которых прежде разделяло германофильство. Перестраховывались спешные правительства. Новые варяги стали тем фундаментом, на котором строились политические комбинации и утопии, не раз совершенно противоречивые. Так польский регенский совет вызывал к союзникам о помощи против украинских банд, восставшего народа Галицкой Руси, а правительство Галицкой и Гетманской Украины просили союзников оградить Галицию от поглощения Польшей. В Киеве Гетманское правительство давало союзникам заверения в своей лояльности и дружбе, указывая, что войска центральных держав были призваны не им, а прежним правительством. Вербальная нота от 2 ноября 2018 года. А прежняя и будущая директория, рожденная Брест-Литовском, еще не выйдя из подполья, оперировала теми же аргументами в пользу своего первородства и против немецкого ставленника Гетмана. Украинская печать того времени обоих лагерей представляет разительные переливы всех тонов политического спектра по кривой линии от Берлина к Парижу. Донской атаман Краснов еще недавно писавший о дружбе с паянной кровью на общих полях сражений воинственными народами германцев и казаков, из письма императору Вильгельму 5 июля 18 года, устраивал теперь достойную встречу представителям тех государств, с которыми вместе в продолжении трех с половиной лет мы сражались за свободу и счастье российского государства, на которых мы и теперь смотрим, как на своих союзников. Без помощи союзников освободить Россию невозможно, писал он генералу Франше Де Спре. Приказ войску номер 1582 и письмо генералу Франше Де Спре 6 ноября 18 года. И при первых же известиях о проходе союзным флотом Дарданелл обратился уже с воззванием к Красному Вердену, царицыну, требуя сдачи города до 15 ноября и угрожая в противном случае, что по приходе союзников город будет сметен артиллерийским огнем. Чтобы облегчить и ускорить выход союзного флота в Черное море, которое находилось еще в руках немцев, адмирал Ненюков. В середине октября послал изъяс старшему союзному адмиралу все документы, касавшиеся минных заграждений портов Черного моря, числа и тоннаж военных и коммерческих судов, а также планы, описания, статистические данные портов и рейсов всего Черного моря, обработанные нашим бывшим морским генеральным штабом из доклада генерала Эрдели от 23 октября 2018 года. Помощь союзному флоту весьма существенная, не знаю только, не были ли при этом в пылу увлечений Альянсом переедены пределы осторожности, необходимой даже в отношении друзей. На фоне разгоравшейся вокруг появления союзников большой и малой политики не обошлось без элемента комического. 29 октября наша радиостанция перехватила телеграмму, адресованную испанскому послу в Софии. Совет министров крымского правительства решил просить вас сообщить представителям Соединенных Штатов Франции и Британии, что оно обязуется соблюдать нейтралитет при входе в Черное море флота держав согласия до заключения перемирия между державами согласия, и Германией. Флагман союзного флота мог, следовательно, дерзать. 10 ноября в Новороссийскую бухту вошла эскадра в составе двух миноносцев и двух крейсеров французского Эрнест Ренан и английского Ливерпуль. Почти одновременно на болгарском пароходе под французским флагом пришел командированный мной на Балканы генерал Эрдели, привезя чрезвычайно ценный для нас груз русских патронов и ружей. И вместе с ним прибыли представители Салоникской французской армии. Навроссийск, затем Екатеринодар встречали союзников необыкновенно радушно, со всем пылом открытой русской души, со всей страстностью, истомленного ожиданием, сомнениями и надеждами сердца. Толпы народа запрудили улицы Екатеринодара. Их шумное ликование не могло не увлечь своей непосредственностью и искренностью западных гостей. 20 ноября приехала английская военная миссия во главе с генералом Пулем, бывшим главнокомандующим союзными войсками на Северном Архангельском фронте и торжества повторились вновь. Большинство союзных военных представителей всецело разделяло ту психологию, во власть которой находились мы все — добровольческая армия Белый Юг. В их сознании, как и в нашем, взаимные обязательства оставались непререкаемыми, война еще не кончена, и активная помощь армии несомненно оторванные годами войны от политических будней своих стран, они жили еще эмоциями бранной славы и победы, располагавшими к великодушию. Оттого в словах их было более чувство, чем расчета, в обещаниях более личного убеждения, чем фактическая осведомленность. Застольные речи дышали широким оптимизмом. Я говорил, в этот час возрождения русской государственности, Вновь сомкнулся фронт, и к нам протянулись дружеские руки. Я желаю от души счастья Франции и Англии. Но если когда-нибудь над Сеной и Темзой сгустятся тучи, знайте, что Россия — не эта лоскутная, беспомощная, а новая, сильная, единая Россия — никогда не забудет бескорыстной дружественной помощи и святой исполнит тогда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 повсюду поднимают дух и волю к продолжению борьбы. Я должен отдать справедливость этим первым представителям союзников. В генерале Пули, лейтенанте Эрлише Гокье осенью 1918 года, Приехал из киевской французской миссии в качестве дипломатического представителя при добровольческой армии и в середине ноября был отозван в Яссы и заменен Эрлишем. И других мы имели действительных и деятельных друзей России. Но их влияние и вес были недостаточны, чтобы изменить русскую политику, держав согласие. Являлась необходимость выяснить вопрос, на какую же помощь союзников могут рассчитывать армии юга. Взаимоотношения союзного командования были неопределённы и осложнялись взаимным соперничеством держав. В Константинополе имел пребывание главнокомандующей союзной салоникской армией французский генерал Франше де Спре. Там же главная квартира главнокомандующего британской армией на Балканах генерала Мильна. Им были подчинены первоначально союзные представители в Екатеринодаре. Командированный в Константинополь генерал Эрдели привез оттуда весьма учтивое письмо генерала Франшеде Спре и неопределенные обещания. В то же время в Бухаресте находился штаб генерала Бертелло, именовавшегося главнокомандующим союзными силами в Румынии, Трансильвании и на юге России. Вошедший с ним в сношение по моему поручению представитель добровольческой армии в Яссах, генерал Щербачев, прислал мне в начале ноября подробную ориентировку от 3 ноября 2018 года, бросающую свет на первоначальные предположения союзного командования в русском вопросе. Решено ниже следующее. Первое. Для оккупации Юга России будет двинуто настолько быстро, насколько это возможно, 12 дивизий, из коих одна будет в Одессе на этих же днях. Второе. Дивизии будут французские и греческие. Третье. Я буду состоять по предложению союзников и генерала Бертелло Бертело, генерал, глава французской военной миссии в России, затем главнокомандующий союзными войсками на юге России. При последнем и буду участвовать в решении этих вопросов. Четвертое. База союзников Одес Севастополь будет занят так же быстро. Пятое. Союзными войсками юга России первое время будет командовать генерал Дансельм с главной квартирой в Одессе, где буду находиться и я с состоящими при мне вам известными лицами. Шестое. Генерал Бертело до времени со своей главной квартирой остается в Бухаресте. Седьмое. По прибытии союзных войск, кроме Одессы и Севастополя, которые будут несомненно заняты ко времени получения вами этого письма, союзники займут быстро Киев и Харьков, с Криворожским и Донецким бассейнами, Дон и Кубань, чтобы дать возможность добровольческой и донской армии, прочнее сорганизоваться и быть свободными для более широких активных операций. Восьмое. Под прикрытием союзной оккупации необходимо немедленное формирование русских армий на юге России во имя возрождения Великой Единой России. С этой целью теперь же должен быть решен и разработан вопрос о способах и районах формирования этих армий по мере продвижения союзников. Только при таком условии будет обеспечено скорейшее наступление всех русских южных армий под единым командованием на Москву. Девятое. В Одессу, как главную базу союзников, прибудет огромное количество всякого рода военных средств, оружия, боевых огнестрельных запасов, танков, одежды, железнодорожных и дорожных средств, аэронавтики, продовольствия и прочее. 10. Богатые запасы бывшего румынского фронта, Бессарабии и Малороссии, равно как и таковые Дона, можно отныне считать в полном нашем распоряжении. Для сего осталось сделать лишь небольшие дипломатические усилия, успех коих обеспечен, так как он опирается на все могущество союзников. 11. Относительно финансовой поддержки нам, у союзников, вырабатывается особый специальный план. Это письмо своей определенностью выводило нас, наконец, из области предположений. Широкая и конкретная постановка вопроса открывала перед нами новые, необычайно благоприятные перспективы, ставила новые задачи в борьбе с большевиками. На основании письма и затем предложения французского представителя штаб мой составил и послал генералам Бертело и Франше де Спре записку о политическом и стратегическом положении Юга России, и план, совместный с союзниками кампании. Сущность его вкратце сводилась к следующему. Общей задачей русских армий ставилось разбить советские войска, овладеть центром Москвой с одновременным ударом на Петроград и вдоль правого берега Волги. Мне необходимо было остановиться на утомительном, быть может, потоке речей, обращений, воззваний союзных представителей, ибо они создали в ту пору настроение на юге России. Легко было верить в то, во что так сильно хотелось верить. Слово всем слышное, часто искреннее, будило подъем надежды и иллюзии. Но дело, не всем видное, приводило в смущение и печаль. С первых же дней русская политика, держав согласия приняла характер двойственный, неопределенный и побуждала меня к особливой осторожности. Во всяком случае, никогда за время моего правления и командования на юге России я не давал державам согласия ни письменно, ни устно, никаких политических, территориальных и экономических обязательств за счет России. Во всех сношениях с их представителями я проводил тот взгляд, что помощь нам является их моральной обязанностью и вытекает из их же собственных интересов. Это обстоятельство должно быть учтено в тот день, когда новая Россия будет сводить старые счеты со своими кредиторами.